специально подосланных лиц. Ибо видела каких-то людей, бегущих через лужайку в направлении от их дома как раз в то время, когда Арджиникидзе был найден мертвым. Уже упоминавшийся партийный работник с Кавказа Авторханов, в дни смерти Арджиникидзе находился в Москве. Он утверждает, что Сталин послал несколько сотрудников НКВД к Арджиникидзе, чтобы предложить ему на выбор арест или самоубийство и вручить револьвер. Был наготовить доктор, чтобы удостоверить сердечный приступ. Примечание. Автор Ханов. Технология власти. Мюнхен, 1959 год.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 Стоит напомнить, что суд над Багировым, одним из близких политических сотрудников Берии, который тоже был обвинен в преследовании Орджоникидзе, имел место через два года после падения Берии, но всего лишь через несколько недель после столкновения на 20 съезде КПСС Хрущева с Кагановичем и другими по поводу отречения от Сталина и его дел.